Лондон. Июль-Август 1943 год. Глава 1. Позвонил старший инспектор особого отдела Скотланд-Ярда некий Брус и попросил полковника Керфакса или кого-нибудь из его группы. Пимброк назвал себя и спросил, в чем дело. «Вам известен югославский майор Милан Кривош?» «К сожалению, нет». Поступили сведения о том, что он ссылается на свое знакомство с полковником Керфаксом, причем намекает на сугубо деликатный характер их связи. Я лично не замечал у полковника таких наклонностей. Вы не поняли меня. Речь идет о доверительном характере их знакомства. Значит, вы не знаете Кривоша? Не имею чести. Майор Кривош сказал одной э, даме, которая, так сказать, поддерживает с ним интимные контакты. «Понятно. Эта дама ваша подчиненная?» «Короче говоря, майор Кривош намеревается выступить с какими-то разоблачениями. Хотелось бы узнать мнение полковника Керфакса. «Я спрошу полковника. Позвоните мне через час, и тогда можно будет решить, что делать с этой светлой личностью». Пимброк хотел выйти из комнаты, но снова зазвонил телефон. На этот раз говорила Лилиан. «Здравствуйте, Бумарше!» «Только что вернулась из Москвы!» «Здравствуйте, но при чем тут Бумарше?» Лилиан засмеялась, она, очевидно, знала, что ее смех очень музыкален. «Ну тогда, Даниэль Дефо!» «Почему?» «Потому что оба эти классика — ваши коллеги и по литературе, и по секретной службе. Вы забыли, что говорили о них в Касабланке в день нашего знакомства. Помните в кафе?» «Помню кафе и все остальное» но не помню, чтобы я когда-нибудь имел отношение к секретным делам, если не считать интрижки с супругой одного адмирала. Я имею в виду не ваши шашни, а службу. Я работаю в историческом секторе военного министерства, а насчет секретной службы вам, наверное, наврал Эймс. Он женщинам не говорит ни одного слова правды, врет с начала до конца. Я лучшего мнения о вашем ближайшем друге. Сухо заметила Лилиан. «Когда я увижу вас обоих?» «Как Эймс?» «Он пошел в кафе с миловидной машинисткой, племянницей епископа, и, наверное, сейчас врет ей». Лилиан перебила его. «Значит, вы оба здоровы. Жду вас в Карлтоне». Она повесила трубку. Пимброк пошел к Керфаксу. Тот уже знал о звонке из Скотланд-Ярда. «Кривош был представителем Михайловича в Стамбуле», — сказал Керфакс. «И через меня поддерживал связь с нашим штабом в Каире, а потом вдруг порвал с Михайловичем и появился в Лондоне. Знает он очень много». Сделав небольшую паузу, Керфакс добавил. «Я сам позвоню Брусу. Надо напомнить Кривошу кое-что, и он сразу же прикусит язык». Вошел Эймс. Пимброк доложил Керфаксу о приезде Лилиан. «Эй, Ай-5 очень интересуется Мухиным», — сказал Керфакс, «но не соглашается санкционировать арест русского, на чем настаивает Скотланд-Ярд. Мухин — корреспондент, и арест его будет иметь большой резонанс. Требуется специальное разрешение премьер-министра, но никто не хочет идти докладывать ему». «Можно арестовать его не как советского агента», — заметил Эймс. «Впутать в уголовную историю?» — спросил Пимброк. «Нет, можно арестовать его по подозрению в шпионаже в пользу немцев и сразу же взять в оборот. Может быть, признается в чем-нибудь? А если ничего не выжмем, извинимся и выпустим. И взвалим все на немецкую разведку. Она, мол, подбросила нам ложные сведения с провокационной целью». Керфакс тихо вздохнул. «У нас, к сожалению, только подозрения, ничего конкретного. Теперь им займется Марло. Он получил группу в пятом отделе. Он просил передать ему вас обоих, чтобы использовать по части Мухина, но я отказался. Разрешил только брать вас на прокат». Эймс сказал. «А что, если сделать так?» подослать к Мухину человека, который с нашей помощью установит с ним короткие отношения и при случае предложит ему интересные сведения с грифом «Секретно». Если русский клюнет на это, можно будет начать игру и накрыть их в момент передачи следующей партии сведений, и тогда можно будет навалиться на Мухина. Ну что же... Хотя это же... Пимброк поморщился... «Чистая провокация, гадость — это все равно, что глотать жабу!» Керфакс сделал такое движение руками, как будто мылых. «Пусть решает сам Марло, что им глотать, меня это не касается!»